Йота тета девятнадцать. Хелена потянулась вперед и отвела левую ногу, выполняя робеск. Она удерживала позицию несколько секунд, потом совершив пируэт. Пролетела по террасе и плюхнулась на стол вся взмокшая. В половине девятого солнце уже обжигало. С наступлением августа температура заметно поднялась, и обитатели Пандоры сдались и уступили вызванной жарой апатии. Даже младшие были сравнительно вялыми, их обычный уровень бешеной активности смягчился безжалостным солнцем. Они начали просыпаться после девяти, и вслед за ними весь дом снизил темп. Именно таким Хелена и представляла отдых в Пандоре. Дни проходили у бассейна или на пляже с перерывом на ланч, потом сиеста для всех. Уильямс, сбросив образно говоря, пиджак и галстук, проводил время с семьей и начал расслабляться. С того вечера, когда она рассказала ему о потерянном ребенке, они вновь сблизились и физически, и душевно. Хелена никогда еще не чувствовала себя более умиротворенной, или любимый, чем за последние дни. Похоже, устроив смуту в начале, Пандора теперь оплетала волшебными чарами всех своих обитателей. Долгие жаркие вечера проводились на террасе Ан-Фамиль или с гостями. Мишель, парень Хлои, стал почти неотъемлемой частью дома, поскольку и Хелена, и Уильям решили, что гораздо лучше принимать его и сохранить хотя бы подобие контроля над Хлоей, чем отсечь их обоих. Как заметила Хелена, противодействие родителей и притяжение запретного порождают гремучую смесь. И если у была неприятна мысль, что за его дочерью ухаживает сын человека, у которого когда-то при очень схожих обстоятельствах были отношения с его женой, он мастерски это скрывал. Алекси снова пришел на ужин, на этот раз по приглашению Уильяма. Напряжение, существовавшее между ними раньше, Казалось, рассеялась, и Хелена чувствовала, что между мужчинами возникла искренняя, пусть и сдержанная, приязнь друг к другу. Сейди и Андрес, влюбленный молодой плотник, также иногда присоединялись к ним по вечерам. И хотя Андрес почти не участвовал в разговорах из-за скудного английского, они казались безумно счастливыми. Как сказала Сэдди, они понимали друг друга в том, что имело значение. Даже Хелена была вынуждена признать, что Адонис, как шутливо, но точно прозвали его подруги, был великолепен. «Буду жить сегодняшним днем и расплачиваться завтра», пожала плечами Сэдди, когда Хелена спросила, куда ведут эти отношения. «Даже если бы я знала, то не смогла бы сказать ему», рассмеялась она, «и это меня вполне устраивает». Они редко видели Джулс с тех пор, как та с детьми покинула Пандору и временно поселилась на вилле Алексиса. Но Виола, регулярно приезжавшая на старом велосипеде Хелен, говорила, что ее мама кажется в порядке. Хелене очень не хотелось нарушать нынешнюю спокойную атмосферу в Пандоре, но пора было звонить Джулс, чтобы та не чувствовала себя брошенной. Восстановив дыхание после экзорсисов, она поднялась на ноги, прошла вдоль затененной части террасы, Время от времени останавливая, чтобы полюбоваться цветами, которые посадила в старых каменных урнах, стоявших там со времен Ангуса. Обрывая увядшие цветы и автоматически проверяя землю на влажность кончиками пальцев, она с удовольствием отметила, что все процветает. Розовые и белые герани, вдвое больше тех, что она растила дома в Хэмпшире, боролись за внимание с душистыми гордыниями и великолепными красными гибискусами. Дойдя до конца террасы, Хелена облокотилась на балюстраду и посмотрела на сады, уходящие к оливковым рощам. С помощью Анатоля, родственника Ангелины, она начала заполнять клумбы олиандрами, лавандой и посленом, которые, если повезет, проживут на невыносимой жаре несколько лет. Когда она упивалась видом, мимо пролетела бабочка, желтый отцвет, на фоне ослепительного лазурного неба. Тишину нарушала только тихое фоновое пение цикад. Хелена прошла по террасе обратно на кухню. Теперь, оглядываясь назад, она понимала, что Уильям был прав. Подготовка к этому отдыху со всеми сложностями была крайне напряженной. Помимо всего прочего, до возвращения она не знала, что может почувствовать, если снова увидит Алексиса, и если увидит, что скажет ему о своем давнем исчезновении, после проведенного вместе лета. Теперь ей хотелось верить, что буря миновала и, возможно, даже сдула кое-какую паутину, оставив основную конструкцию невредимой. Остальная запутанная головоломка, созданная судьбой и ее собственными неловкими руками, ну, кто знает, она будет жить сегодняшним днем, и сегодняшний день был прекрасен. Доброе утро, дорогуша. Уильям появился и поцеловал ее оголенное плечо, когда она наполняла чайник. Что сегодня по расписанию? Ничего особенного. Надо попросить Ангелину приготовить гостевую комнату для Фабио. Он приедет через пару дней. Что ж, уверен, ты с нетерпением ждешь встречи. Но, должен признать, было чудесно побыть одним. Он обхватил ее руками за талию и поцеловал в шею. Да, очень, но ты прав. Я как нетерпеливый ребенок Прошло столько времени. Хелена отстранилась от него и потянулась за тарелками для мюсли. Не забудь, что тебе надо оторвать Хлою от Мишеля на несколько часов и сводить ее до отъезда на ланч. Вам следовало бы побыть вдвоем, как отцу с дочерью. Пока можете. Я очень постараюсь. Но убедить ее посидеть со старым папой вместо юного и очаровательного Мишеля Будет, ой, как непросто. Да, и еще. Можешь ли ты поглядеть на тот ящик в столе Ангуса, о котором я тебе говорил? Не хочу его взламывать, но страшно любопытно, что там внутри. Давай я отведу детей на утреннее купание, а потом посмотрю, что можно сделать. Хелена глянула на часы. Уже почти десять. Никогда не думала, что услышу от себя такое, но, пожалуйста, разбуди ими Фреда. иначе вечером мы не уложим их в постель до полуночи». Уильям ушел, а Хелена, тихонько напевая, возилась на кухне. Выглянув в окно, она увидела необычнейшее зрелище. Руб съехал вниз по склону, опасно балансируя на маленьком велосипеде, позаимствованном Виолой. Он неуклюже остановился возле задней двери и подошел к дому. «Заходи, открыто!» — крикнула Хелена. Рубс появился, раскрасневшийся и в промокшей от пота футболки. «Привет, Рубс. Ты выглядишь сваренным. Хочешь воды?» «Да, Хелена, пожалуйста. Господи, ну жара! Я буду рад вернуться в Блайте, добрую старую Британию. Кондиционер на вели барахлит. Я не могу спать». Во вчерашней газете написано, что это лето, самое жаркое почти за сто лет. Хелена пошла к холодильнику, Налила большой стакан воды и подала ему. «Как мама?» «В порядке». Руперт опрокинул воду в три глотка. «По-любому лучше, чем раньше. Впрочем, хуже и быть не могло, правда?» «Да, так или иначе. Рада тебя видеть». «Ага, я привез сообщение. Две вещи. Мама хочет пригласить вас всех сегодня на ужин, если вы не заняты». «О, очень мило, с ее стороны. Я как раз собиралась позвонить и предложить то же самое. Мне надо будет проверить». Сможет ли Ангелина посидеть с детьми, потому что для и Фреда будет слишком поздно, но мы, все остальные, с удовольствием. А еще... Алекс здесь? Думаю, где-то здесь позвать его. Спасибо. Хелена вышла в коридор. «Алекс, к тебе пришли, дорогуша!» «Иду!» — простонал сонный голос. «Он выйдет через секунду». «Боюсь, мы все стали подолгу валяться в постели», — извинилась Хелена, — «как Виола. Она вчера не приезжала». «Вроде ничего, скучает по отцу, и жара ее тоже до канала. «Неудивительно, с ее-то волосами и кожей». Хелена с трудом поддерживала разговор и обрадовалась, когда появился Алекс. Она заметила, как сын спал с лица, увидев гостя. «Привет, Робс», — пробручал он. «Привет, Алекс. Чем могу быть полезен?» «Ну, дело в том...» «Не буду вам мешать, хорошо?» Быстро сказала Хелена, поняв, что она лишняя. «Увидимся вечером, Рубс. В районе восьми». «Ага». В общем, Рубс откашлялся, когда Хелена вышла из кухни. «Ты э, знаешь, что случилось с нашей семьей? «Да. Проблема в том, что теперь...» «Родители не могут позволить тебе послать меня в Англу, даже с моей спортивной стипендией. Понимаешь, это всего двадцать процентов платы». «Понимаю», — согласился Алекс. Мама созвонилась с казначеем, все ему объяснила, и тот сказал, что они могли бы подумать о том, чтобы дать мне полное пособие по принципу нуждаемости, разумеется. «Понимаешь, ей им все равно нужен и за регби. У меня отбор для молодежной сборной Англии через несколько недель. Это же хорошая новость». — Правда? — Вроде того. — И? — Ну, общий вступительный экзамен я сдал так себе. Честно говоря, не особо напрягался, потому что знал, что они берут меня ради спорта, но чтобы получить пособие, им надо, чтобы я через неделю сдал их собственный академический экзамен. — О, — сказал Алекс, — ну да. Дело в том, что если я не сдам, меня отправят куда-нибудь в местную общеобразовательную. Рубс повесил голову. «Ясно. Только при чем здесь я?» «А ты как думаешь?» Рубс возбужденно взмахнул руками. «Мы все знаем, что у тебя мозг размером с Россию. На самом деле в наши дни России гораздо меньше, чем была когда-то. Но все равно, спасибо. Алекс». Рубс оперся ладонями на стол. «Мне надо сдать этот экзамен, но у меня паршиво с английским, еще хуже с французским и почти сносно с математикой и естествознанием. Меня надо поднатаскать по гуманитарке, ты не...» Он кашлянул. «Ты поможешь мне?» Алекс присвистнул. «Чтоб мне провалиться, Рупс, ты хочешь, чтобы я с тобой занимался?» «Ну да, маме уже прислали экзаменационные билеты. Можешь разобрать их со мной?» Алекс подпер подбородок рукой и вздохнул. «Честно говоря, Рубс, не уверен, что подхожу для этого. Я никогда раньше никого не учил. У меня больше никого нет. Я заплачу тебе, если хочешь. У меня отложено несколько фунтов, даже если у родителей ничего нет. В сущности, я сделаю все, что угодно. Ты моя единственная надежда. Не факт, что у меня получится подготовить тебя. В конечном итоге все будет зависеть от тебя». Я буду работать, как зверь. Все, что ты скажешь, пожалуйста. Хорошо, Алекс медленно кивнул. Но мне не нужны твои деньги. Просто извини за то, что вел себя, как козел. Лады. Рубс глубоко вдохнул и, поморщившись, выдохнул. Прости. За то, что вел тебя, как козел, подсказал Алекс. За то, что вел себя, как козел, пробормотал Рубс. «Так, Когда ты хочешь начать? Как можно скорее. Тогда не будем откладывать. Алекс стал. Я хочу, чтобы сегодня к вечеру ты написал мне сочинение на пятьсот слов о том, как, по-твоему, можно покончить с травлей в школах и как следовало бы наказывать школьных хулиганов. Я поставлю соответствующую оценку, а потом мы вместе разберем текст, чтобы ты увидел ошибки. Хорошо? Руперт покраснел, но кивнул. Хорошо, договорились. Ну, я пошел? Конечно, пока, Робс. — Ага, пока. Дорогуша, я наконец сумел открыть ящик, объявил Уильям, когда вечером зашел в спальню. Правда? Хелена повернулась к нему, вся в предвкушении. И. О, вы, там пусто! Хотя стол не мешало бы обработать от древа точецев. Мелкие вредители пожирают его заживо. О! — сказала она разочарованно. — Я-то думала, что там может быть намек на потерянную любовь Ангуса. Что ж, по крайней мере, я ухитрился залезть туда, не сломав замок. Уильям посмотрел на часы. — Ты готов? Уже почти восемь. — Жулс, ты выглядишь фантастически, правда, Хелена? — сказал Уильям. Абсолютно, — согласилась Хелена. За прошедшие две недели Джулс явно сбросила вес, и потерявшая расплывчатость фигура придала ей изящество статуэтки и подчеркнула мускулистые загорелые ноги. В ее обычно неопределенно каштановых, мягко обрамляющих лицо волосах теперь поблескивали вызолоченные солнцем пряди. Вдруг стали заметны точеные скулы, а темные глаза сияли новообретенной уверенностью. «Листицы!» — с напускной скромностью ответила Джулс и повела их на террасу виллы. «Просто последнее время не хотелось есть. Кажется, травма лучшая диета и бесплатная», — добавила она со смешком. «Хлоя не здесь?» «Нет, кто бы мог подумать?» «Ушла с Мишелем», — ответила Хелена. «У них пара вечеров до ее возвращения во Францию». «Мишель — славный мальчик». — подтвердила Джулс. — Приходил сюда чинить кондиционер. Хотите выпить? — Привет, тетушка Хелена, дядя Вилли. Виола поцеловала крестного, потом обняла Хелену за талию. — Привет, дорогуша. — Как ты? — спросила она. — Все хорошо. Она оживленно кивнула. — Представляете, мамочка разрешила мне взять кисочку. — Правда? — Только на время отдыха, Виола. — поправила Джулс. «Алексис присмотрит за ней, когда мы уедем». «Хочешь посмотреть ее?» Виола потянула Хелену за руку. «Она спит в моей кровати, и она такая милая». «С удовольствием, дорогуша. Я назвала ее Афра в честь богини, а еще потому, что у нее такая длинная кудрявая шерстка», объясняла Виола, когда вела Хелену за руку по вилле. Через несколько секунд у входа на террасу появился Робс. Он поманил Алекса, тот кивнул и пошел за ним в дом. «Ну, Уильям», — сказала Джулс, подавая ему бокал вина, — «как тебе тут нравится?» Он прошелся по большой террасе, явно недавно облицованной однотонным кремовым камнем. «Вид отсюда соперничает с Пандорой». «Это уж точно», — сказал он, остановившись, чтобы полюбоваться. Алексис построил виллу специально так, чтобы получить лучший вид на море. Джулс указал на долину. Прямо между теми двумя холмами. Мне так здесь нравится, все новое, свежее и удобно. Хотела бы я остаться здесь подольше. Как обстоят дела? — спросил Вильям. Я не говорил с Сашей с тех пор, как он уехал в Англию, хотя оставил ему несколько сообщений. Мы общались по электронной почте. По его словам, ему дали шесть недель, чтобы собрать все в доме и убраться. А я сказала, что не собираюсь возвращаться и помогать ему. Честно говоря, Уильям, я просто не могу. Если бы он только изначально оформил дом, и на меня тоже. Все могло бы быть по-другому. Согласен, признал Уильям. Что будет с твоими вещами? Я попросила его отправить их на склад, пока я не решу, где мы втроем будем жить. Есть идеи. Джулс пожала плечами. В настоящий момент неясно. Я еще надеюсь, что Руб сможет получить пособие от Аундала, то есть если сумеет сдать академический экзамен. И если я вернусь в Англию, то, возможно, перееду поближе к его школе или сниму что-нибудь. Виоле придется пока ходить в местную начальную школу, звучит разумно. Но отчасти мне вообще не хочется больше видеть Англию, как ты понимаешь. Мне здесь очень нравится, но отныне. Мне надо будет работать, разумеется. Что ты будешь делать? Я была очень неплохим агентом по недвижимости до того, как бросила все, чтобы присматривать за Рубсом, помнишь? Уверена, что смогу найти кого-нибудь, кто возьмет меня на работу с учетом моего опыта. Что ж, я рад, что ты начала двигаться дальше, Джулс, сказал Уильям. Тебе пришлось нелегко. У меня просто нет выбора, верно? Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И Алексис такой молодец. Полная противоположность Саше во всем. Он по-настоящему заботился обо мне с тех пор, как я сюда переехала. и Ему это совсем не обременительно. Он ужинает с нами. Но сегодня ему пришлось поехать в Лемосол, так что он сказал, что немного опоздает. — Мамочка, тетушке Хелени кисочка понравилась, — сказала Виола, — когда они с Еленой вошли через стеклянную дверь. «А как иначе? Она прелестна!» Джулс улыбнулась дочери. «Ну что, давайте есть!» Уильям, Хелена и Алекс отправились домой незадолго до полуночи. «Хочешь выпить бренди на террасе?» спросил Уильям, когда Алекс пожелал им спокойной ночи и ушел спать. «Нет, спасибо, но я составлю тебе компанию, если хочешь». ответила Хелен, усаживаясь под навесом, пока Уильям ходил за бутылкой. «В очередной раз. Совершенно чистое небо», заметила она, когда он вернулся и сел рядом. «Да, звезды здесь просто изумительны». Джул сегодня была совсем другой. Она казалась мягче, что ли. «Я знаю, что ты имеешь в виду», — согласился Уильям. «Ирония судьбы». «Именно когда у нее есть все основания для ожесточенности, твердые края исчезли, и она кажется более счастливой и расслабленной, чем когда-либо. Ты видела сегодня то, что видел я?» «Ты про Джулса Алексиса?» — ответила Хелена. «Да. Им, кажется, было очень хорошо друг с другом. Не могу говорить за Алексиса, но, по-моему, она определенно на него запала. Кто знает. А бы им пошло бы на пользу немного любви и дружбы. Это уж наверняка. Несколько недель назад такая мысль мне и в голову бы не пришла. Но вот сегодня появилась, — размышлял Уильям, даже если это только мимолетное увлечение. Алексис не из тех, кто причиняет боль. Будет интересно посмотреть, как пойдут дела. И? — Если будет продолжение, — спросил он, — как бы ты отнеслась к этому? Хелена взяла руку Вильяма и крепко сжала. Даю слово. Я бы только обрадовалась. Дневник Алекса, 9 августа шестого года. Теперь я понимаю, почему люди, заполучив власть, становятся одержимы ей и теряют связь с реальностью. Генрих Восьмой, который выбросил Бога и решил сам занять его место. Сталин, Гитлер, Мао. которые были дьяволами во плоти, Буш, который хочет, чтобы его бог был самым главным, и Блэр, молокосос, который потерял волосы и благие намерения, увязавшись за США. Сегодня, просматривая сочинение Рубса, мягко говоря, ужасное, с которым его не приняли бы в ясли, не то что в лучшую британскую школу-пансион, и на миг ощутил нечто подобное. Когда он смотрел на меня, отчаянно выискивая у меня на лице положительную реакцию, Я знал, что могу возвеличить или погубить его. Волшебное чувство. По крайней мере, несколько секунд. Потом мне стало его жаль. Мое доброе сердце. Вот что никогда не даст мне достичь сколько-нибудь высокого поста, потому что я не могу спокойно смотреть на чужие страдания. Девчоночья черта, знаю. Но таким уж я родился. Видеть другую сторону медали... Будь я председателем на первом процессе Садама Хусейна, я знаю, что произошло бы, хотя и ненавидел бы гнусного мерзавца за все страдания, которые он причинил стольким людям, я бы увидел, кто сидит передо мной. Грустный, сумасшедший, сломленный старик. Стоило ему сказать что-то вроде мама не любила меня, и я, наверное, отправил бы его в уютную тюремную камеру до конца его дней беседовать с психотерапевтом и смотреть повторы друзей. Поневоле задумаешься, не суждено ли мне голосовать за либеральных демократов. И даже Робс, мой заклятый враг, причинивший мне больше боли, чем китайская пытка водой и комарины укусы вместе взятые, тронул меня сегодня. Я увидел его уязвимость. Это тупой гад-рыгбист с бычьей шеи, будущее которого на самом деле под вопросом, если я не помогу. И, разумеется, я помогу. Ему надо научиться грамотно писать ту the suite», немедленно. Я оставил его «корпеть» или, как бы он, несомненно, написал «предь» над докфордским словарем. Составил список внушительно звучащих прилагательных, которые он должен выучить наизусть и которые можно вставлять «адок» ситуативно, чтобы приукрасить сочинение. Его французский настоящий кошмар. Сегодня мы на этапе «un И думаю, мне, возможно, придется заручиться помощью специалиста, чтобы хоть как-то сдвинуться с места. Я пойду на высшую жертву и попрошу свободно владеющую языком Хлою помочь завтра с французскими буквами, в смысле уроками. То есть, если она пообещает носить чадру, пока работает над его глаголами, чтобы он мог на это время выкинуть из головы учительницу французского. «Френч Мистерс» — английский фильм 1960 года. Рубс, мальчик мой, ты поставил передо мной труднейшую задачу, и как бы ни хотелось мне в один прекрасный день увидеть тебя в канаве, бездомного, в компании одного лишь бешеного шелудевого пса, Я знаю, что не могу содействовать твоей гибели. А еще мне кажется, что репетитор по гуманитарным предметам будет хорошо смотреться в будущем резюме. В конце концов, я успокаиваюсь и пытаюсь уснуть. Рубс придет завтра в 11, и я лежу, обдумывая план урока. И внезапно чувствую благодарность моему еще неизвестному генофонду за то, что наделил меня мозгом, который, кажется, функционирует без особых усилий. это возвращает меня к другому предмету. Мы собственные истории. Хотя последнюю пару недель я наслаждался спокойной жизнью, я не забыл вопрос, на который поклялся себе получить ответ до того, как покину Пандору. Берегись, дражайшая матушка. Еще ничего не кончено. Я задам его.